А вот теперь она именно удивилась тому, что так напряженно и с таким волнением думает о человеке, который при встречах вызывал у нее только приязнь, не более. Теперь она видела в памяти весь его облик, и не только то, что было в его облике внешнем, что действительно было видимо, крупные черты его лица, доброжелательный взгляд, но и то, что было его внутренней составляющей, во всяком случае, в ее понимании, ум, ироничность, не переходящую в холодность или тем более в цинизм, его способность к сложным суждениям и потребность в них. Все это, отдалившись, превратившись в воспоминания, стало вдруг волнующим, каким-то очень значительным, настолько значительным, что от осознания этого у нее замирало сердце. Такая связь между сознанием и сердцем была для нее новой и странной. До сих пор Глаша была уверена, что сердце соединяется с разумом каким-то более сложным способом, И вдруг выяснилось, что прямой путь от разума к чувству не только возможен, но даже естественный для нее. «А чему я, собственно, удивляюсь?» — подумала она. «Ведь я вся в этом. Именно мысль обычно и порождает во мне. Не знаю, чувство ли в данном случае. Может быть, не стоит именно так это определять? Пока не стоит». Но как она не осторожничала в своих мыслях о Виталии, все же в них была та определенность, которую Глаша не привыкла путать ни с чем, и на которую привыкла отвечать себе честно. Он понравился ей, это безусловно. Ей было с ним интересно и приятно, и ей хотелось бы увидеть его снова, и все это очень немало. Во всяком случае, за пятнадцать лет это произошло с ней впервые, и даже если произошло только потому, что она устала, все равно это произошло, и причина не имеет значения. — Зачем я от самой себя увиливаю? — подумала Глаша. Должно было это случиться рано или поздно, вот и случилось. Когда она сказала себе об этом прямо, хотя бы и мысленно только, ей сразу стало легче. К тому же и дорога шла уже через последний лес, за которым начиналась святогорье, и, как всегда это бывало, с приближением этих мест сердцу ее становилось веселей, без всякой даже кружки. На работу ей только через два дня, а сегодня в музее и выходной к тому же. Будет у нее время привыкнуть к привычному и определить в нем место новизны, которая появилась вдруг в ее жизни. Дом, в котором Глаша жила, стоял недалеко от озера. Константин остановил машину у забора. Пока он доставал из багажника чемодан, Глаша открыла калитку, запутавшуюся в траве, и пошла к крыльцу. Между плитами дорожки тоже проросла трава. Ветки яблонь за месяц стали тяжелее и ниже склонились к земле. В доме было холодновато. Уже чувствовалась ранняя северная осень. — Отопление посильнее включим, Глафира Сергеевна, или печку затопить? — спросил Константин, входя в дом вслед за нею. — Или камин может? Когда в доме сделали ремонт, поменяли, как Лазарь сказал, всю начинку, то отопление обустроили каким-то незаметным образом. Трубы и батареи не были видны, и если топилась печка голландка то создавалась иллюзия, будто от нее-то и идет все тепло. Когда Глаша подумала об этом сейчас, после Костиного вопроса, эта мысль почему-то показалась ей неприятной. Да не почему-то. Ей неприятно стало думать обо всех иллюзиях своей жизни, вот и об этой, очень маленькой, тоже. — Ничего не надо, Костя, я сама, — ответила она. — Спасибо, что встретил. Он положил на стол букет, который принес из машины, Глаша забыла его взять, набрал воды в вазу, стоящую посередине стола, обрезал концы цветочных стеблей и поставил розы в воду. — Спасибо, — повторила она. — Чемодан наверх отнести, — поинтересовался Константин. — Не надо, я его здесь разберу, — отказалась Глаша. — До свидания, Глафира Сергеевна, — сказал он. — Отдыхайте. Если понадоблюсь, звоните. Константин вышел. Пронесся по траве шелест, когда он открывал калитку. Машина отъехала от дома почти бесшумно, а после этого тишина наступила совсем уже полная. Глаша присела на стул у стола, привыкая к такой совершенной тишине. Розы стояли прямо перед нею. Казалось, что они пытаются заглянуть ей в глаза. Разбирать чемодан она не стала, это можно было сделать и позже, а сейчас ей хотелось выйти из дому. В выходной в Петровском парке было пусто, только охранник поздоровался с ней у ворот, а больше никто не встретился, пока она шла по широкой липовой аллее к беседке-гроту. Когда Глаша только приехала в Пушкинские горы, только стала работать в музее, ей нравилось сидеть в этом гроте, смотреть на озеро, на Михайловское, стоящее на противоположном берегу, на Савкину горку. Хотя, наверное, нравилось, это было неправильное слово. Все ее существо было так потрясено тогда, такое горе и смятение царили в ее душе, что простым чувством не было доступа к ее сердцу, а ясным мыслям — к разуму. Но теперь она посидела в гроте со спокойной радостью, потом прошлась по парку, потом вышла на дорогу к Тригорскому и дошла туда очень скоро и без усталости.